Глава одиннадцатая Нан неслышно и быстро приблизилась к ней. Положила на плечи плачущие свои худые некрасивые руки и прошептала, склоняясь к ее плечу. — Плачь, девочка, плачь. Знаю твое горе. Слезы облегчат его. Ах, если бы я могла и умела плакать, как ты! Слушай, девочка, я знаю, это очень тяжело и горько. Уезжает друг, которого любишь, к которого ты привыкла. Но это еще не так горько, как видеть постоянно близкое, дорогое существо, расточающее свою любовь и ласки другим детям. Я гордая, Дуня, и никому другому не скажу того, что мучит меня с детства. А тебе скажу. Ты сама такая тихая и грустная, такая честная, добрая, и ты сумеешь молчать. Слушай. Все кругом считают меня холодной, бесчувственной, жестокой, слишком жестокой и сухой для моих пятнадцати лет. А между тем... Ах, Дуня, Дуня, если бы ты знала, как я несчастна! У меня есть мать и нет ее. Для всех других детей моя мама, но не для меня. Меня она не любит. Я худая, неласковая, сухая, без сердца. Я некрасивая дурнушка, а она, моя мама, любит добрых, мягких и ласковых детей. Если б я умела ласкаться, я бы, кажется, слезами и поцелуями покрыла ее ноги, руки, подол ее платье. Но, Дуня, милая Дуня, тебе не понять меня. А мне так больно бывает порою, так мучительно, тяжко и больно. Венечка, Любочка, Поланя — Все они дороже моей маме, нежели я. Еще бы! Они умеют вслух восхищаться ею, целуют, обнимают ее. Они смелые, потому что хорошенькие, потому что сознают свое право красивых и ласковых детей. А я смешна была бы, если бы осмелилась приласкаться. Но, Дуня, и у меня есть сердце, и в нем живет огромная любовь к матери. Веришь ли? Я часто не сплю по полночи и жду того мгновения, когда, вернувшись с какого-нибудь великосветского вечера или из театра, мама пройдет ко мне в спальню, наклонится над моей постелью, перекрестит и поцелует меня. А я, притворяясь спящей, ловлю этот поцелуй зажмуренными глазами. И сердце у меня бьется вот так, сильно-сильно, как сейчас, и я замираю от счастья. А утро? Делаю спокойное деревянное лицо, когда официально целую ее руку, здороваюсь с нею. А душа кипит, кипит в эту минуту. Так бы и бросилась к ее ногам, прижалась к ее коленям, вылила ей всю свою любовь к ней и тоску по ее ласке. Ах, Дуня, зачем я такая некрасивая, неудачливая, такая трусиха? Видишь, я несчастливее тебя. Нан кончила и закрыла глаза рукой, и сквозь ее тонкие пальцы заструились слезы одна за другой, одна за другой. И при виде чужого горя собственное несчастье, предстоявших ей разлуки с Наташей, показалось Дуне таким маленьким и ничтожным. Драма Нан была не детская драма и острое чувство жалости к девушке сожгло до тла, казалось, сердце Дуни. «Нан, барышня моя золотенькая, Анастасия Германовна, не горюйте! Я вас понимаю, я вас очень даже понимаю!» — зашептала она. «Вы только одному поверьте, барышня, я вас всей душой жалею и... и люблю, за горе ваше полюбила. Я давно приметила». — И ежели, когда еще грустно вам станет, вы меня кликните. Я еще маленькая, глупая, а все же понять могу. Так позовите меня, барышня, либо сами ко мне придите. И сказав эти непривычные смелые для нее слова, Дуня потупилась, крутя в руках кончик передника с невысохшими еще слезинками, повисшими на ресницах. Нана оторвала руку от лица и долго, внимательно смотрела на свою собеседницу. Немягкая мягкая улыбка, счастливая и грустно радостная озаряло ее лицо, сделавшееся благодаря ей таким привлекательным и милым. «Спасибо, Дуня», — произнесла она наконец, — «с этого дня я не буду такой печальной. Ты пришла мне на помощь в тяжелую минутку, и этого я не забуду тебе никогда. Никогда». И быстро наклонившись к лицу торопевшей девочки. Нан запечатлела на ее щеке горячий, искренний, дружеский поцелуй. На следующий день Наташа Румянцева уезжала из приюта. Княгиня Моро Георгиевна-обальянец увозила девочку на свой родимый Кавказ. Всю эту ночь не спали средние отделенки. Новая благодетельница Наташи прислала им целые бельевые корзины с закусками, фруктами конфетами, которыми Наташа должна была угостить на прощание своих подруг. К счастью, Павла Артемьевна была в гостях у родственников в этот вечер, а замещавшая ее на дежурстве Антонина Николаевна, понимая со свойственной одной молодости чуткостью всю исключительность события, решила побаловать приюток и закрыть глаза на многое, что при иных условиях не согласовалась со строгим приютским уставом. Уже в девять часов, поднявшись в дыртуар, средние отделенки были предоставлены самим себе, милой надзирательницей старших. Начался пир. Были приглашены старшие. Фенечка, Евгеша, Липа Сальникова, Паланя, Шура Огурцова и другие. Зажгли свечные огарки на постельных столиках. Воспитанницы составили несколько постелей вместе — Накрыли их бумагой и уставили яствами, присланными княгиней. И гости, и хозяева расселись вокруг этого импровизированного стола. Загорелась оживленная беседа. «Подумайте, девочки, Кавказ увижу. Горы там до неба. В небе кружат орлы. Шумят речки, горные потоки. Черкесы в бурках скачут, в ущельях», — рассказывала со слов княгини, сверкая глазами Наташа сидевшая на почетном месте ах душки восторгалась фенечка боже мой в бурках неужто настоящие черкесы ах ну знаешь эти душки такие что тебя из за каждого камня подстрелить норовят вмешалась со смехом Васа. не читала ты а как подстрелят округлила свои без того круглые глаза фенечка да очень просто я читала в одной книжке что кавказцы разбойники и жулики каких мало, — уверяла Васса, отправляя при помощи рук жирную сардинку в свой крупный рот большого лягушонка. — Девочки, а что это за зверь? — извлекая из корзины желтый спелый банан, спрашивала Оня Лихарева. — Какое невежество! — фыркнула презрительно Фенечка. — Неужели никогда не едала? — В твоих книжках, небось, все графини да марки за этим только и питаются, скажешь. Лукаво отпарировала та. «А то нет. Я сама очень одобряю эту штучку. Банан называется. Кушала много раз», — не без гордости заявила Фенечка. «Да как их едят-то, прах его возьми, не знаю», — сокрушалась Маша Рыжова, с жадностью поглядывая на невиданный ею плод. «Ах, боже ты мой, вот деревня-то! Кушают, как надо кушать, обыкновенно. Одни мужики этого не знают. Вот так». И храбро схватив банан, Фенечка в жизни своей не едавшего заморского фрукта, как она мысленно окрестила его тут же, впилась в его шкурку острыми зубами и с гримасой отвращения отвращение принялась его жевать. Кислая, противная, несъедобная оболочка плода сразу набила скоменной и десной девушки. Но не желая показаться невежей мужичкой перед подругами, Фенечка продолжала храбро жевать неочищенный плод, едва не давясь шелухою, тараща от кислоты его глаза и делая при этом невозможные гримасы. Когда же последний кусочек был с невероятным усилием проглочен ею, Наташа, сдерживавшаяся с трудом до этой минуты, неожиданно расхохоталась на всю спальню. «Ай да фенечка, вот так аристократка! Съела то, что коровы, да еще кое-какие животные с носами в виде пятачков только едят!» Кто же бананы с кожей кушает? Вот уж подлинно осрамилась. Осрамилась, осрамилась Клементьева, что и говорить, подхватили девочки со смехом. Красная как пион Финичка вскочила со своего места, потопталась бессмысленно на одном месте и неожиданно бросилась к двери дертуара. На пороге она остановилась на минуту и презрительно фыркнув прокричала: Отлично я знала, как кушают банан, а только нарочно так сделала, чтобы Наташеньку посмешить. А вы уж и обрадовались, бессовестные, и скрылась за дверью умывальной под дружный взрыв хохота девиц.